Исторический пример Прусака дави в окопии и кали штыком, и кали штыком, А француза бей по шляпе, побежит бегом, побежит бегом. Солдатская песня Юли Ким Но каким путем надо идти, к какой цели надо стремиться? И почему никто не нашел верной цели?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 Армии под его управлением были на полях сражений на голову выше всех соперников. Они били всех: и русских, и англичан, и саксонцев, и австрийцев, и прусаков, и янычар. Они дрались артиллерией, как человек кулаками. Огромные массы конницы, революционные новшества, сметали и пехоту, и отлично вымуштрованную, но малочисленную кавалерию европейской армии.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 Выполнившие задачи войска, не допустив задержки, надо пропускать в колонну сквозь развернутые сменные части. Всё это технически очень сложно. Здесь полководец должен быть в первую голову просто военным профессионалом, но ему нужны еще и понимание местности, их хладнокровие, и, конечно, хитрость. Малейшая заминка и хвост, а то и вся армия, были бы потеряны».